Глава тридцать Аурелия прислушалась, нахмурилась. Он обернулся снаружи. Облетит владение академии, Вернется сюда. Скоро. Кем ты говоришь, он работает? Я поморщилась. Сволочной глава патруля. Меня, землянка, эта структура не пугала. Но я догадывалась, что простые существа могут думать по-другому. Если этот гад начнет проводить обыски и допросы, то многие адепты реально припугаются. Да и преподаватели тоже. Я, ректор, не могла допустить, чтобы из-за моего отношения к одному чешучатому гаду пострадали те, кто находился под моей защитой. «Он вернулся», — сообщила между тем Аурелия. «Оборачивается». Я выругалась. «Верни меня в мою спальню, пожалуйста». Аурелия исполнила приказ. «Мик, я уже в комнате. Не сказать, чтобы спокойная, но уже с притушенными эмоциями. Мне больше не хотелось убивать Демира, вот еще, потом отвечать за это». Вот придушить немного, да, можно было бы. Предмет моих мыслей появился в моей спальне через несколько секунд после меня. Растрепанный, недовольный, злобно сверкавший глазами, он, даже не пытаясь скрывать обуревавших его эмоций, шагнул ко мне и требовательно, словно самый настоящий диктатор, приказал. «Где ты была? Отвечай!» Мама, пока еще была жива, учила меня. «Детка, мужчины – существа предсказуемые, их базовые желания – прибить тебя или защитить от другого мужчины. Постарайся, чтобы в твоей жизни всегда был кто-то, кто способен осуществить не только первый, но и второй вариант. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Я прекрасно видела, что Демир, доведенный до белого коленя, сейчас определенно раздумывает над способами моего уничтожения. Как бы я не хотела позлить его еще сильней, чувство самосохранения просто вопило, что пора обратиться за помощью ко второму мужчине. Нет, его я, конечно, тоже в свое время могу довести до желания меня прибить, но не сейчас, не сейчас. Поэтому я ни секунды не сомневаясь, громко позвала: "Папа, мой муж меня обижает". Позвала и с удовольствием полюбовалась на вытянувшееся от изумления лицо Демира. Что супруг съел? Я тебе не тихоня Тариса и не восторженная адепки. Я могу и удивить, причем не только тебя. Целую секунду ничего не происходило. Затем открылся портал, и оттуда вышел бог любви. Он внимательно посмотрел сначала на довольную меня, потом на подобравшегося Демира, покачал головой и произнес: Дети, ну раз уж ты меня позвала, проходите, побеседуем о вас и вашем будущем. Тон, которым это было произнесено, мне не понравился. Но спорить я не стала и первая шагнула в портал. Мы очутились в той же комнате, что и в прошлый раз, расселись по креслам. Помолчали. «Обычно я ознакомлюсь со второй половиной своего ребенка еще до свадьбы», задумчиво проговорил отец. «Но не в этот раз, к сожалению. Сейчас я поставлен перед фактом. Лорд Драконов, конечно, не самая плохая кандидатура, да и дочь моя к вам, Лерн, похоже, неровно дышит. Так что я отдаю благословение на ваш брак». На губах Демира расцвела улыбка победителя. «Я же застыла памятником самой себе». В каком смысле даю благословение на ваш брак? Зачем мне благословение Бога любви, когда я ждала обратного? Когда мне нужно расторгнуть этот брак и продолжать жить дальше, как и раньше? Между тем, на моих запястьях появились точно такие же браслеты, как и на запястьях Демира. А затем на столе возле наших кресел проявился сам собой шаркар Тарисы. Я, еще не отошедшая от ненужного благословения, в шоке уставилась на отца. «Некромант прятал его в мире мертвых», – последовал ответ на мой немой вопрос. «Твой дядя, владыка того мира, передал Шаркар с уже уточненными данными. Твоими данными, дочь». «Ох, сюрприз, как говорится. То есть теперь мы официально муж и жена?» Переключив свое внимание с Шаркара на браслеты, уточнила я. «Вы идеально подходите друг к другу», – пожал плечами отец. «И характер, и образ жизни, и даже стремления у вас во многом совпадают. И я не вижу смысла разрывать уже свершившийся ранее брак». Многозначительный взгляд Демира я проигнорировала. «А если я против?» «Против мужа?» «Против брака». Отец внимательно посмотрел на меня, потом улыбнулся и покачал головой. «Не думаю» если ты прислушаешься к самой себе, то поймешь, что это не так. И упорствуешь ты только потому, что выбор сделали за тебя. Но уверена ли ты, что сама сделала бы выбор, а не стала бы до конца жизни прятаться в кабинете ректора? Я ни в чем не была уверена и в первую очередь в необходимости становиться женой одного нахального типа, не стеснявшегося заигрывать с старшего курса буквально на моих глазах. На днях я устрою торжественный ужин, на котором представлю тебя всем членам семьи, добил меня отец. Моя жизнь снова менялась, и снова кардинально.